говорит Степанакерт столица Нагорно-карабахской республики на календаре среда 13 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа Голос Степанакерта. Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Министр финансов НКР доволен итогами 2015 года. Министр обороны Левон Нацаканян о главном достижении армии обороны в минувшем году. Программы социальной защиты будут адресными, заявил министр труда НКР. В НКР эпидемиологическая ситуация не обострена. Итак, подробности новостного блока. В НКР эпидемиологическая ситуация не обострена. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики. По состоянию на 11 января в амбулаторные и поликлинические учреждения обратилось 332 человека. Из них 275 в возрасте до 18 лет. Госпитализировано 54 человека. У 21 госпитализированного диагностирована пневмония. У трех пациентов выявлен подтип гриппа А. 1 H1. Увеличение числа вызовов скорой помощи не зафиксировано. Минздрав НКР еще раз призывает население при наличии гриппоподобных явлений своевременно обращаться к врачу, не заниматься самолечением, не использовать антибиотики без причины, одеваться по погоде, по возможности сократить контакты с больными людьми. 2015 год был для вооруженных сил Арцаха успешным и результативным с точки зрения армейского строительства. Об этом заявил министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Повышению боеспособности армии способствовали работы, нацеленные на повышение тактико-профессиональных навыков системы, руководства армии, штабов, командиров всех звеньев и подчиненных им личных составов, теоретические и практические занятия, военные учения боевой стрельбой. Проделана достаточно большая работа по укреплению передней линии инженерных сооружений и заграждений, созданию более безопасных условий для несения боевого дежурства и тыловому обеспечению. В центре внимания находились вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, в результате чего около 200 семей встретили Новый год в новых квартирах. И все же самым большим достижением армии обороны министр считает обеспечение неприступности рубежей нашей Родины и безопасности народа. Говоря о планах на 2016 год, Левон Нацаканьян сообщил, что уже утвержден план-график основных армейских мероприятий в новом году. Все запланированные процессы будут нацелены на поддержание славы армии обороны, как одной из самых боеспособных в регионе и сохранение завоеваний предыдущих лет, обеспечения мирной жизнедеятельности нашего народа. Пока между Конфликта не подписано окончательное соглашение о мире. Угроза возобновления войны реальна. В ходе своей повседневной деятельности армия обороны готовится к войне и контрдействиями, превентивными мерами обеспечивает хрупкий мир в регионе, ибо если ты хочешь мира, то всегда должен быть готовым к войне, заключил министр обороны НКР. Министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян сообщил СМИ о том, что в 2015 году не было особого роста пенсий и пособий за исключением пересмотра размера военных пенсий. Одно из важных постановлений касалось внедрения в нашей республике системы оценки нуждаемости семей. В 2016 году будут проведены исследования, после чего в 2017 и последующих годах будут точные сведения о социально необеспеченных слоях населения, что позволит разрабатывать программы, нацеленные на улучшение их социального положения. В результате исследований будет определён размер дохода на одного члена семьи. В числе новых проектов министр назвал программу оказания социально-психологической реабилитационной помощи, посредством которой будет углублено сотрудничество государства и частного сектора. В результате граждане, нуждающиеся в социально-психологической помощи, получат её в рамках госзаказа. В 2016 году будут три новые программы ⁇ Стимулирование сезонной занятости, социально-психологической реабилитационной помощи и внедрение системы оценки нуждаемости семей. Это фундаментальные программы, уникальные в своем роде. В 2016 году будет внедрена также система электронная пенсия, сказал министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванисян. Последние годы в финансово-экономическом плане были сложными не только для нас, но и мировой экономики. Об этом заявил министр финансов НКР Спартак Тавасян. 2015 финансово-экономический год, конечно, был для страны сложным, но правительству в основном удалось выполнить взятые на себя обязательства. Наше молодое государство показало, что способно с минимальными потерями преодолеть даже столь сложные проблемы. В этих условиях главной целью пров проводимой правительством экономической политики, было смягчить негативное внешнее воздействие на экономику и в то же время стимулировать экономическую активность. По словам Спартака Тайвасяна, в Центре внимания правительства в 2016 году будут находиться направления, предусматривающие наиболее эффективное решение вопросов социальной сферы. В этом смысле бюджет можно однозначно назвать социальным не только с точки зрения объемов расходов, но и учета постоянно волнующих общества запросов и последовательного их решения. Ни одна реализуемая социальная программа не будет урезана, что более чем правда в нынешних непростых социально-экономических условиях добавил министр финансов НКР Спартак Тывасян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Община Погосагомер находится в Мартакерском районе республики. Здесь проживает 222 человека. Жители общины в основном работают в компании Base Metals. Рассказывает староста села Артака Рустамян. В основном сельчане выращивают овощи зерновые для собственного употребления в малом количестве, не для продажи. Животноводством сельчане также занимаются для удовлетворения собственных нужд не в большом количестве. Если ранее в компании Base Metals работало больше сельчан, то в последние годы из-за истощения запасов и уменьшения производительности компании многие акцент делают на сфере земледелия, стараясь развивать эту сферу. Община обеспечена питьевой водой, но орошаемой нет. В летний период ощущается нехватка воды, отмечает руководитель общины. В 1998 году на средства благотворительного фонда в село была проведена вода, но сегодня это количество недостаточно. В не имеется средняя школа, где обучается 37 учеников. Однако здание не соответствует необходимым стандартам. В соответствующих инстанциях знают об этой проблеме. Принято решение о строительстве нового школьного здания. Дороги также нуждаются в благоустройстве. На средства сельчан начато строительство дома торжеств. Каждый из своего семейного бюджета выделил столько, сколько это возможно. Однако строительство не удалось завершить. Сельчане ожидают поддержки правительства. Артак Арустамян пожелал новом Году нашему народу мира и здоровья. погоде в четверг 14 января на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером осадки в горных районах в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 4 ночью, днем 9, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.